что мой собственный артефакт подавления и удержания на меня не подействует. Но не было у меня никакого желания светить перед всеми остальными свои возможности. И потому я развернулся и направился к троллю, главному среди охранников гнома. «Защитный амулет забыл», — пояснил я ему, протягивая руку. Тот быстро снял его с шеи и передал мне. Я кивнул ему в ответ, Надел на себя этот небольшой кулончик и теперь уже выдвинулся к замершим посреди зала фигурам. По дороге я обратил внимание на то, что как-то не подумал о том, а как же мне разговаривать с демонами и магом. Подавление-то сработало, но если именно я, как обычный нейтрал, начну отдавать приказы, то как минимум маг сразу догадается, что тут есть какой-то подвох, И заподозрит неладное. И моя извичная паранойя не позволяла этого сделать, так сказать, из принципа: что меньше знаешь, лучше спишь, и на фоне того, что, коль я уже предстал всем в одном, хоть и несколько необычном, но относительно понятном образе, то нужно постараться и дальше из него не выбиваться. И только я это осознал, как в моей голове стал складываться определенный план действий. «А что я парюсь?» — начал рассуждать я. «Ведь уже есть готовые решения. Можно все организовать точно так же, как и с защитным артефактом. Мне, по факту, не нужна никакая защита от созданного мною же самим поля удержания и подавления. Но для всех я в ней нуждаюсь, и потому для внешнего эффекта мне пришлось воспользоваться защитным артефактом». Вот и в этом случае мне точно так же можно поступить с демонами и магом. Никто не поймет, что за амулет я на них надену, даже они сами. А вот рассказывать сказки о тех его гипотетических возможностях, которые он якобы дает, я могу сколько угодно. И потому я уже уверенно прошел дальше. Вытаскивая из рюкзака три дополнительные пустышки,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 Дезот резко пришел в себя от раздавшегося голоса. Он ясно пробивался сквозь то сознания, эффект которого был вызван магическим полем подавления, что их накрыло в момент, когда глава южан приказал схватить какого-то молодого чела. «Эй, слышите меня?» Голос будто вколачивал слова в их разум, заставив тот шевелиться. «Я знаю, что вы должны меня слышать!» артефакт уже отключен, а потому поле на вас не действует. Так что давайте, приходите уже в себя». И кто-то громко похлопал в ладоши. От этого резкого звука голова заболела еще сильнее, но что удивительно, практически мгновенно боль прошла, и с ней уже пропал весь тот негативный эффект воздействовавшего на них заклинания. Теперь Дезут смог хоть на чем-то сконцентрироваться чтобы разобраться в происходящем. Пожилой маг уже понял, что их не просто так оставили в живых, но вот освободить ему сознание и перестать контролировать его — это было ошибкой тех, кто схватил их. Мало кто знал об этом, но Дезут был неплохим рунным магом. Хоть это и странно по отношению к магу Хаоса, но это так и было. А потому для работы с плетениями, особенно низкоуровневыми, Ему не требовалось никакой внешней атрибутики, только воспроизвести рунную формулу нужного заклинания в своем сознании. «Зря вы мне позволили связно мыслить», — только успел подумать он и сразу же постарался воспроизвести простое плетение восстановления сил, чтобы как можно быстрее, но при этом незаметно прийти в себя. Только вот практически в ту же секунду, как он попытался активировать нужное плетение, его голову пронзили миллиарды иголок, вызвав мгновенную и невыносимую боль, так что маг не сдержался и застонал. «Ах, да!» — протянул все тот же молодой голос, прекрасно расслышав стон Дезода. «Забыл вас предупредить. Воздержитесь пока от использования магии». Это может плохо сказаться на вашем здоровье. После чего маг услышал, как кто-то пододвинул чуть ближе к ним один из стульев и расположился на нем. Ну, вы как, пришли в себя? Должны уже были. Вон, даже некоторые магичить тут попытались. Но, как вы поняли, безуспешно. Но это так, мелочи. Сейчас я здесь для того, чтобы поговорить с вами. Вы готовы к этому? и вопросительное молчание. Дезот осторожно постарался открыть глаза, опасаясь повторения вспышки боли, но ничего не произошло. Вместо этого его взгляд наткнулся на того самого молодого парня, которого им и приказано было схватить. И сейчас это именно он сидел напротив них. «Не зря, ох, не зря рабыни оказались в руках этого человека», — мысленно протянул маг. Не могли они исчезнуть в одном месте и практически сразу оказаться с ними в одной и той же гостинице. Что-то явно происходит, и мы сами влезли в чью-то игру. Только вот, кто ее ведет? Слишком уж вовремя появился тут этот парень, да и произошедшее потом специально спровоцированное нападение, которое привело к столь плачевному результату, заставляет задуматься. Это Дезот вычислил сразу, несложно было сложить два и два, и в итоге получить четыре. Только вот тут явно шла игра против Южан и их людей. Продолжил свои рассуждения Мак. «Обо мне точно никто не мог знать, меня и наняли-то буквально полчаса назад. Все равно ему больше ничего не оставалось. Тело парализовано, пошевелиться не может». Даже возможность работы с магией им сумели заблокировать на уровне сознания. О таком Дезод даже никогда не слышал. Магию хаоса не блокировали даже подавители магии. Только в этом случае плетениями будет пользоваться лишь сумасшедший. И тем не менее это все же возможно, хоть и с непредсказуемым результатом. Сейчас же вообще ничего. — Похоже, все же кто-то обо мне знал, коль они подготовились к бою со мной. Или, как другой, вполне вероятный вариант. Эти неизвестные готовы к бою с любым, а даже столь необычным магом, как я, — решил Дезот. Как раз в этот момент он понял, что пришел в себя не только он, но и кто-то еще. Маг никого не видел перед собой. Тем не менее, откуда-то сбоку раздался голос старшего из демонов, что был командиром охраны каравана. Как помнил маг, его звали Фоск. И отвечал он сейчас на ранее заданный человеком вопрос об их готовности поговорить с ним. «Да», — между тем произнес демон, и, немного помолчав, уверенно спросил, «Что тебе от нас нужно?» И эта уверенность в каком-то интересе, проявленном к ним, как минимум была подкреплена тем, что они все еще живы тогда как никого из караванщиков сам Дейдут больше не видел. «Тем не менее, мы тут с ним не одни», — почему-то решил маг. Он понимал, что и второй демон-брат того, чей голос он слышал, по имени Торик, жив. Иначе голос фоска не был бы так спокоен. Ну, пока Мак оценивал ситуацию, ответил демону молодой чел, «Здесь все просто». У меня к вам на текущий момент всего одно предложение. Я хочу, чтобы вы вступили в наш клан». И немного помолчав, он добавил, «Такие бойцы и маг, как вы все, нам интересны. И потому я делаю вам это предложение». Все просто и лаконично. Причем им не предлагали присягу, какому-то господину, васолитет или иной, другой тип отношений хозяина его слуга. Нет. Им предложили вступление в клан, что несколько удивило самого мага. Демон, что раньше отвечал за охрану каравана, с какой-то усмешкой в голосе спросил. «Как я понимаю, особого выбора у нас нет?» Чел спокойно пожал плечами. «Ну, почему же?» — только и сказал он. «Выбор есть всегда, но готовы вы на него пойти или нет, это решать уже вам». «Вы мне интересны лишь в качестве союзников, в противном случае...» И парень указал рукой куда-то в их сторону, а потом совершенно равнодушно закончил. «Враги мне не нужны». И стало понятно, что намекает он на отсутствующих южан и всю остальную их охрану. Демон молчал недолго. «Мы согласны», — произнес он. «Что от нас с братом потребуется?» Пройти ритуал принятия в клан и все? Я это организую, быстро ответил парень. Только вот перед тем, как что-то делать, он обратился уже непосредственно к магу, который до этого не произнес ни слова. Я так и не услышал вашего ответа, спросил он и посмотрел на Дезода. А ты уверен, что твой выбор одобрят у вас в клане? Только и поинтересовался у него более осторожный, опытный в проведении подобных ритуалов маг. Такие важные решения обычно принимает или глава клана, или его совет. Но никак не обычный человек, хоть и член клана. Парнишка задумался. Видимо, подобная мысль как-то до этого не приходила ему в голову. Но нет. Вот он встряхнул своей шевелюрой и уверенно произнес. Глава доверяет моему мнению, и потому я уверен в том, что он не будет его оспаривать. Тем более, после проведения ритуала принятия это уже не будет иметь никакого особого значения. Вы станете полноценными членами клана со своим правом голоса. Ну, и в дополнение нам нужны сильные маги и опытные воины. Так что и тут я выполняю Все строго в соответствии с выданными мне инструкциями. Маг хотел кивнуть, но его парализованное тело напомнило ему о том, что вряд ли он это сможет сейчас сделать, а потому он просто сказал «Я верю твоим словам, а потому я готов на сотрудничество с вами». На что парень лишь немного покачал головой. «Это что угодно, но непростое сотрудничество». И немного помолчав, он добавил — С вас спросят много, но и дадут в ответ немало. А потому я должен услышать четкий ответ каждого из вас. — Вы согласны вступить в наш клан? — Да, — раздался голос первого демона. — Да, — повторил его словобрат. — Да, — переборов внутреннюю неуверенность, искренне ответил Дезот. — Хорошо, — кивнул головой парень. — На вас надеты два амулета. Сейчас я с помощью одного из них, что контролирует ваше состояние, разблокирую каждому из вас правую руку. И через пару мгновений произнес, «Готово, можете попробовать». Маг заметил периферийным зрением, что где-то рядом с ним кто-то помахал рукой. Сам Дэзот просто сжал и рожал ладонь в кулак. Если это все получилось, то и остальное будет работать. С его руки и вправду частично снят паралич. Действовал сильный маг жизни, прикинул он. Только они умеют работать с телом людей на подобном уровне, так чтобы во время паралича контролировать не полностью все тело, а управлять какими-то определенными его частями. Хорошо, вижу, что все сработало, также заметил нашевеление молодой человек. Тогда дальше. — начал объяснять он. — Подносите руку к груди и нащупываете тот амулет, что больше размером. После этого зажимаете его в кулаке и, сосредоточившись, активируете. Дальше он уже все сделает за вас. Дезот понял, что чего-то не хватает в этом пояснении. — Точно, — сообразил он. — Мы не можем пользоваться магией, — сказал он парню а значит, не сможем активировать и ваш амулет. «Этот сможете», — уверенно ответил ему, да и всем остальным человек. «Он позволит направить вашу магическую энергию только в себя. Так что им вы уж точно сумеете воспользоваться». После этих своих слов парень поднялся с того стула, на котором сидел, потом прошел между ними. Когда он проходил мимо мага, то почувствовал странный укол в свое плечо. «Все, вы можете приступать», — раздался голос молодого человека откуда-то сбоку. «Только будьте готовы к тому, что ритуал этот очень и очень непростой, и от вас он потребует всех ваших сил и энергии. Ну а сейчас начинайте». Эти последние слова, как приказ, резанули слух. Дезо даже не ожидал такой силы и властности в недавно слышанном голосе. «А потому он без промедления...» поднял руку и разыскав необходимый артефакт зажал в свои ладони слегка прохладный кулон в форме обычной крупной монеты первоначально ничего не происходило он привычно активировал амулет который держал в руке но буквально через пару секунд после этого он почувствовал как амулет стал тянуть из него всю магическую энергию но это было не все уже в следующее мгновение на него стало накатывать все возрастающими волнами боль, и не только телесное, но и разрывающее его сознание. «Они что-то делают с моим магическим полем», — только и успел подумать маг, как потерял сознание. Рядом в конвульсиях билось еще два тела, братьев-демонов, которые не были магами, но которые также почему-то испытывали ровно те же ощущения, что и Дезот, хотя и не должны были. Ведь если они не маги, то и с магическим полем у них ничего не должно было происходить. Только вот почему-то, судя по всему, происходило. Ну, это минут на десять. Между тем протянул парень, будто так все и должно было случиться. После этого он спокойно сел на тот стул, что и занимал ранее. Еще немного понаблюдав за телами на полу, агония которых и не думала завершаться, Он опустил подбородок на спинку стула, положив его на свои руки, и с непоколебимым спокойствием стал ожидать завершения столь необычного ритуала принятия в клан. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок. Какая-то гостиница в квартале развлечений. По времени Черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. «Ну, добро пожаловать в клан», — сказал я, глядя на все еще не до конца пришедших в себя наемников, после того, как их буквально ломало и перестраивало наше сведунье ментальное изобретение, которое только недавно закончило свою экзекуцию. Протянул руку и помог своим новым соклановцам подняться с пола, после чего рассадил их по тем стульям, что были поблизости, Давайте познакомимся, и я расскажу, почему обратил на вас внимание. И слегка наклонив голову, я представился. Я Лекс. И продолжил. Вроде как, связной между главой нашего клана и всеми остальными. После чего посмотрел в сторону демонов. Фоск, сказал чуть более крупный из них. А это мой младший брат, Торик. Понятно. Кивнул я и перевел свой взгляд на мага. А вы? Дезод просто ответил тот я вновь кивнул можно считать усмехнулся я что наше знакомство состоялось после чего я пересказал примерно то что буквально недавно рассказывал убийцам о тех кого мы приняли в клан на всех членов нашего клана от мала до велика распространяется всего два правила и я внушительно поглядел на демонов и мага первое оно касается наших взаимоотношений в клане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 вы должны были уже ощутить ее появление у себя в магическом поле». Демоны переглянулись, тогда как Дезуд прикрыл глаза, что-то прошептал, а потом ответил. «Да, метка точно есть, я ее нашел». А я лишь согласно кивнул. «Тогда дальше. Обо всех особенностях нашей клановой метки я не расскажу. И сам всего не знаю. Но наш глава говорит, что те преобразования, что она произвела с вашим телом и духом, сделают вас только сильнее во всех отношениях. Лучше всего развивается наиболее сильная ваша сторона, особенность или способность. И об этом Метка, как только соберет полную информацию о вас, расскажет вам во сне. В каком виде это будет, я тоже сказать не могу. Но достаточно скоро, буквально в течение ближайшей недели, это произойдет. «Так наш голова сильный маг разума?» спросил у меня Дезот. Но поглядев на зажатый в своей руке амулет, он уточнил. Его тоже создал он. Да, только ответил я. Маг медленно кивнул. Теперь я понимаю, почему он использует тебя как своего посланника. Мне стало интересно рассуждение мага, и я поглядел на него в ответ. Почему? Спросил я у него. Ты чистый нейтрал, ответил он. Твои мысли практически нереально прочитать и хоть что-то вытащить из твоей головы. Так же, как и воздействовать на тебя магией. Только пытки. Но есть у меня большое подозрение, что и в этом отношении те, кто будет иметь с тобой дело, очень сильно обломаются. Больно необычный ты молодой парень. Иначе не стал бы настолько сильный маг связываться с тобой. И отсюда следует второе. «Наш глава — очень разноплановый маг», и Дезот стал загибать пальцы. «Ритуалист», — сказал он, — «это точно. Он смог преобразовать очень сложный ритуал принятия в клан и как-то воплотить его в артефакт. Причем достаточно простой. И маг подергал ту цепочку, что висело у него на шее. Дальше отсюда следует, что он также очень неплохой артефактор и, как следствие, рунолог. А это значит, что он должен работать как минимум с пятью стихиями, и из того, что я видел, тремя он владеет на очень высоком уровне. Ритуал принятия в клан, — начал перечислять он, — значит, он сильный маг крови. Нереальный пролич маг жизни, блокировка сознания, которая особенно для магов — маг разума. Есть и другие косвенные признаки. «Например, то, о чем ты рассказал сейчас. Клановые метки не работают подобным образом. Но вот лечебные плетения — да. И наш голова как-то сумел соединить эти два совершенно разных заклинания в одно. Плюс он, похоже, еще неплохо разбирается в иллюзиях или магии внушения, коль ты уверен, что эту информацию метка потом должна передать нам». И маг в упор посмотрел на меня. Именно поэтому он и старается избежать огласки и известности. Настолько сильные универсалы, которые не работают на государство и не привязаны ни к какой гильдии, очень опасны. И наш глава — один из них». «Понятно», — кивнул я. «Спасибо за разъяснение». После рассказа магачий простой взгляд на вещи показал, насколько я оказался прав в своем желании затаиться, я насторожился. И уже после этого моя извечная паранойя, которая проворчала «Ну, а что я тебе говорила?» стала возрастать чуть не в экспоненциальной прогрессии. «Значит, и дальше будем косить под того, кто и так уже прикипел к моему внешнему виду», — решил я и продолжил свои объяснения. Вы должны понимать, что любые действия против членов клана метко воспримет как действия против клана, а значит и его главы, и ничем хорошим это не закончится. И тут я вам советую даже не проверять, а просто довериться моему слову. На этом месте я замолчал, прикинул, все ли сказал и перешел ко второму пункту. Теперь о вкусном, и это и есть тот второй постулат, с которым вам теперь придется жить. Касается он нашего финансового удовольствия. Тут мы немного похожи на обычную гильдию. С каждого дела, которое воплощает в жизнь наш клан, или то, что будет реализовано с помощью привлечения любых ресурсов клана, будет взята пошлина в 40%. И это уже на 10% больше, чем берут любые другие гильдии, такие как магическая или гильдия наемников. Но обычные гильдии берут. По 30% со всех доходов своих членов, тогда как наш клан берет две суммы. 5% с тех доходов, что любой соклановец сумел получить самостоятельно, и 40% в том случае, если он участвовал в каком-то рабочем проекте клана. И немного подумав, я закончил. По сути, это все. После чего оглядел демонов и мага, решив дополнить свои рассуждения. Теперь о том, чем стали интересны именно вы. Первое, и это касается вас, я указал в сторону братьев-демонов. Нам необходимы хорошие бойцы, которые будут выполнять функции охраны для некоторых людей в нашем клане. Возможно, вас привлекут еще и для охраны кое-каких объектов. Это работа, которую мы можем поручить только членам клана, а потому она есть и будет оплачена. «Я сведу вас с теми, кто и отвечает у нас за данную функцию. Они разъяснят вам все более детально». «Принято», — ответил мне Фоск. «Работа телохранителями нам знакома. Мы достаточно долго проработали в этой роли у одного нашего лорда. Но потом он посчитал, что именно телохранители ему не нужны и хватит обычной охраны. И как, мне стало интересно, чем все закончилось». На что демон достаточно кратко ответил «Не хватило». «Ясно», — только ответил я, после чего посмотрел в сторону мага. «К вам же у нас совершенно другой интерес. Мы хотим предложить вам две функции. Первая. У нас тут на рынке есть одна невостребованная торговая точка. Нам туда нужен смотритель. Будет кое-какой товар, который мы будем распространять именно через нее» и нам необходим тот, кто сможет разобраться с этим, подготовить и реализовать, и вы, как очень сильный маг, нам подойдете для этого. — Я маг — почему-то проговорил Дезот, посмотрев на меня. — И, — удивился я, — мы работаем с артефактами лишь на самом примитивном уровне, а тут вам явно необходим артефактор, — пояснил мне мужчина. — Да, — согласился я с ним. Работать нужно будет с артефактами, но вы нам подходите. Как мне сказал глава, тут требуется всего два условия. Очень сильный маг, независимо от направления, и член нашего клана. И вы под оба этих условия прекрасно подпадаете. — Да? — удивился Дезут. — Мне даже стало интересно. Что это за необычный артефактор вам потребовался? если подойдет даже тот, кто может создать только дикий». И, заметив мой вопросительный взгляд, пояснил «неуправляемый артефакт». «Увидим», — ответил я ему. «К тому же там нужен будет еще и сильный боевой маг, кем вы точно являетесь. Это на случай возникновения проблем. К тому же там будут всегда находиться наши люди, выполняющие охранные функции». «Понятно» кивнул в ответ маг хаоса. «Но это, как вы понимаете, еще не все», — сказал я ему. «На следующем этапе нам необходим обычный преподаватель. А магов Хаоса, как я понял, поблизости не так много. Мы тут хотим открыть специальную клановую школу, где будем готовить будущих магов. Вот туда нам и нужен еще один преподаватель». «Не слышал ни о чем подобном тут на рынке». Посмотрел на меня Дезут. «Пока нечего слышать. Работа только в фазе подготовки. Я завтра сведу вас с тем, кто отвечает за направление магической части школы». «Хорошо», — согласился со мной маг. Я же усмехнулся. «Ну, а сейчас я познакомлю вас с вашей первой ученицей. И там нужен чистый маг Хауса». «Почему?» — удивился он. Таких, как я, среди обычных людей не так и много. «Увидите», — ответил ему я и кивнул в направлении лестницы. «Идемте, познакомлю кое с кем. В будущем вам придется работать вместе, причем всем». И мы пошли в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. За время разговора я как-то забыл о том, что тут же стоит и гном с его троллями. Когда я проходил мимо них, он отозвал меня в сторону. «То, что ты рассказал о вашем клане, правда?» — только и спросил он. «Да». Спокойно пожал я плечами. «А вы принимаете только тех, кто будет вам интересен, или и мы сможем присоединиться к вам?» Я задумался. «По сути, ничего плохого я в этом не видел, но лучше, чтобы этим делом занялись уже те, кто на постоянной основе обоснуется тут, на территории рынка». «Я поговорю об этом с теми, кто будет принимать подобные решения тут на рынке. Если ответ будет положительным, к вам придут». Гном в ответ кивнул. Я же огляделся вокруг и, пройдя пару шагов, взял стоящую на столе миску, после чего быстро сломал ее на две половины. «Чтобы вы точно знали, что эти люди от меня, то вот». И я протянул ему его половину. Они должны совпасть. И я совместил две половинки миски, после чего продолжил. Ничего не говорите, когда посыльный придет к вам. Возьмите его половину и напишите на ней слово Юг. Я посмотрел на гнома, догадается он или нет. Он должен что-то написать в ответ, только и сказал гном. Я кивнул, соглашаясь, после чего уточнил. Что? Тут старик задумался. Десять, тринадцать, четыре, пять, два, один. Вместо кнула стала перечислять его главной охраней. Хотя нет, если это просто юг, то тогда только... Тринадцать, десять, пять и четыре. Я глянул в сторону каменного тролля. Он прав, сказал я, обращаясь к гному. Должны быть написаны эти числа или только какая-то часть из них? но вам точно должны сказать, что обозначает любой из чисел. Четыре — южанина, пять — охранников, что наседали на вас. И тринадцать противников было, если учесть всех — охранников, южан, демонов и двух магов. Ну а десяток из них мы уничтожили. Хромой кнул, кивнул. «Я запомню», — только и ответил он, аккуратно убирая переданный ему обломок миски к себе, В поясную сумку. Вообще-то я в нем и не сомневался, хотя больше доверял его помощнику, который в этом деле оказался гораздо более сообразительным троллем. «Ладно», — сказал я пожилому гному, — «мы сейчас спустимся и займемся грузом южан. Подождите пару минут». «Без проблем», — ответил мне Кнул. «Я же пошел вслед за демонами и магом хаоса». А уже буквально через обещанные пару минут мы спускались с одним из демонов и магом. Дэзуда я взял по той простой причине, что нам нужно было оценить тот товар, который может оказаться наиболее ценным. Что там ни он, ни Фоск не знали. «Это их комната», — сказал мне Кнул. «Только, как ты -то и попросил, вещи мы перетащили туда». И он указал дальше по коридору. Подходим ближе, и старик открывает двери. Так что-то сразу мне не понравился один из сундуков. Те два отодвиньте в сторону. Сразу отдал приказ я, сам приближаясь к тому, что и вызвал мои подозрения. — В чем дело? — заметив мою настороженность, обратился ко мне Дезут. — Не знаю, — ответил ему я. — Но что-то не нравится мне этот сундучок и я указал на оставленный у стены ящик. Вижу, как Мак быстро прочитал одно из своих плетений, которое мы распознали как плетение опознания. — Там нет ничего, — только сказал мне Дезод. — В смысле? — спросил я у него. — Вообще ничего? — Да, — подтвердил он. — Проверь-ка два других сундука, — попросил я его. Тот воспроизвел плетение еще два раза. — Эти полные, — только и сказал он. — Какая-то магическая защита, но точно могу сказать, что в правом очень много артефактов, что в левом не очень понятно, но тоже что-то, у чего есть собственное магическое поле. Ты понял? Поглядел я ему в глаза. Он все еще стоял и смотрел на меня с ожиданием во взгляде. — Это самые ценные сундуки, — сказал ему Фоск, который стоял тут же. все три. И этот первый по определению не может быть пустым. Понял, быстро пробормотал маг и добавил, дайте мне пару минут. После чего сел за стол, достал из своего кошелька какой-то свиток и карандаш, слегка отсвечивающий магией. Попробую натравить на него большое опознание в связке с плетением магического взора. Подождите, — пояснил свои действия Дезот. Провозился он чуть дольше обещанных двух минут, потом над какими-то рунами прокорпел практически полчаса. «Готово», — наконец произнес он. К этому времени уже вернулись фоск и тролли, которые, пока был занят маг, перетащили оставшийся груз южан из склада во дворе в подвал гостиницы. У старика там оказалась вполне себе надежно устроенная потайная комната, которую не так легко было найти. Я уже грешным делом подумал, что и тут есть портал, к которому вела лестница, уходящая под землю. Но нет, там была лишь небольшая комнатка, и все. Вот туда демоны-тролли все и перенесли. Дезут быстро воспроизвел плетение. Но не успевает оно отработать, как я проваливаюсь в боевой режим, причем отключив предохранители, и провалившись в максимально доступный мне режим, ускорение сознания, передав под него все доступные мне ресурсы и при этом отключив все лишнее, что не способствовало моему выживанию. Стараюсь разобраться с тем, что вызвало настолько сильную угрозу. Ага, теперь я понимаю, Дезут чуток перестарался. Он не просто постарался опознать то, что было настолько надежно укрыто в этом сундуке, но и попытался снять с этого самого сундука его защиту, И это у него прекрасно получилось. Видимо, все же магом он был неплохим. Только вот вместе с защитой он также и высвободил то, что так надежно было запечатано в этом самом ящике. «Ведунья? Что это?» Стараясь и сам разобраться в той непонятной субстанции, что медленно выбиралась из сундука, спросил я у нейросети. «Только вот в том-то и дело...» что при данном варианте ускорения любой, кто хоть что-то делал даже очень медленно, в реальности был неимоверно быстр и проворен. Сам-то я при таком режиме не мог работать только на уровне сознания и своих мыслительных процессов. Так что эта штука действительно представляла собой нешуточную такую опасность. Только вот что это, я так и не мог понять. Да и нейросеть пока ничего мне не ответила хотя и она-то на таких скоростях никогда раньше не работала. Так нужно постараться это нечто максимально замедлить или вообще уничтожить. А из самого мощного, что мне известно, это лишь удержание и разложение материи до да моего свойство поглощения сути, считай, энергии. Тут бы даже Дхимашада не справилась. По сравнению с этой штуковиной она работала очень медленно поэтому придется что-то делать мне и сейчас. Не знаю, как остальные, но что-то нет у меня никакого желания попадаться этой непонятной сущности на пути. Только вот эта фиговина, что угодно, но не живая материя, а значит разложение плоти не подходит. Тут бы подошла какая-нибудь дезинтеграция или что-то подобное, но ничего похожего в моем запасе не было». Хотя вот информация о подобном плетении была. Это аннигиляция. Кстати, плетение магии хаоса. Надо было проанализировать ментальный слепок, который я снял с Дезуда. Может, ему что-то известно об этом плетении. Но это не сейчас. Тогда дальше? А что дальше? С этим непонятным существом, по сути, как-то иначе бесполезно бороться. Я просто не успею воспроизвести ни одного плетения. Тут даже пробовать не стоит. Только зря потрачу время. Они все активируются гораздо медленнее, чем это нечто перемещается в пространстве. Поэтому нужно его замедлить. Удержание. Черт. Это как раз то, о чем я говорил. Вроде плетение воспроизводится мгновенно. Но это только по сравнению с нормальным течением времени. Сейчас же за те несколько мгновений, что выстраивалась виртуальная структура, а я решил работать с нею напрямую, ведь это наиболее быстрый способ активации ментальных модулей. Пока она заполнялась энергией, эта непонятная субстанция продвинулась уже за ее пределы. Ага, не знаю, нейросеть эта подключилась или еще что, но я практически мгновенно сопоставил скорость создания каркаса ментального модуля и его активацию со скоростью перемещения этого существа. И теперь новая попытка наложить на него плетение удержания. Да что за фигня! Теперь существо точно попало в расставленную на него ловушку, только вот плетение не сработало. А должно было. Не понял, что произошло. Нужно разбираться. А потому повторное воспроизведение модуля удержания стараюсь проанализировать каждый шаг. Вот формируется каркас, вот он замыкается, вот идет его наполнение энергией, вот момент, когда каркас полностью накрывает это существо, и в это же время плетение полностью активируется, а дальше оно просто-напросто исчезает. Или я туплю, или это как раз и есть то самое, о чем я только что думал, аннигиляция. Только не на физическом, а на энергетическом уровне. Существо не потребляло и не закачивало энергию. Оно ее распылило и все. Причем с невероятной эффективностью. Коэффициент полезного действия просто неимоверный. 300%, если такое, конечно, бывает в природе. Только вот в том-то и проблема. Я не смогу к нему подключиться. Мне нужно создать канал ментальной энергии, который будет постоянно уничтожаться этой сущностью. Если только и я задумался. По сути, это рискованный план, но в данной ситуации любой план будет рискованным, а его отсутствие ведет к нашей гибели. От такой штуки никто не сумеет спастись. По факту, рынок обречен, если эта сущность вырвется наружу, и первыми ее жертвами станем мы. Так что придется действовать, но только забыть о подключении. Был и еще один способ поглотить любую сущность. Тот, что я использовал, когда понял, что дракон старается уничтожить меня. И вариант этот мне не слишком нравился, но другого выхода я сейчас не вижу. «Придется тебе стать частью меня» мысленно пробормотал я, глядя на эту непонятную субстанцию, после чего я потянулся прямо к ней. Все правильно, действуем, как тогда с драконом. Только тогда он хотел лишь захватить мое тело, а этой штуке ничего не нужно, кроме одного. Она хочет меня уничтожить. И потому я вновь стал вселенной. Вселенной, которая раскрыла свои объятия этому маленькому серому комочку, который вот уже несколько миллионов лет бесцельно бродил по свету, пока не угодил в ловушку, сдерживающую его последние 300 тысяч лет. Ловушку, созданную теми, кого сейчас именуют предтечи. Ловушку для того, кого сами предтечи так и не смогли уничтожить, а лишь запечатали в небольшую маленькую коробочку, дав наставление своим потомкам никогда и ни при каких обстоятельствах не открывать ее. Только вот дети никогда не слушались своих мудрых родителей. Не было на этом сундуке никакой защиты, на нем вообще ничего не было. Дезот просто открыл его очень мощным и навороченным, но таким обычным силовым магическим щупом. Чтобы попытаться заглянуть внутрь, и выпустил наружу то, что предтичие так сильно хотели упрятать внутрь. Так вот ты как выглядишь, Пандора, уничтожающие миры! мысленно прошептала Вселенная. А через мгновение она сжалась до размера горошины, схлопнувшись в маленькую точку, которая резко открыла глаза, а в них плескалась вечность. «Или ничто. Называйте это как хотите». И она посмотрела перед собой. «Получилось», — прошептал молодой парень и начал заваливаться на пол.